пассивному, скажем, больше внимания уделять космическим лучам. Но ускоритель, возражает сторонники активных экспериментов, дает 10 в 12, 10 в 13 ускоренных частиц в секунду в виде тонкого, тоньше карандаша, управляемого пучка, в то время как поток космических лучей сильно разрежен. Очень энергичные частицы, по стандартам достигнутым на ускорителях, встречается тут одна на квадратный километр за год, и неуправляем. Зато, отвечает приверженцы пассивных действий, создание лаборатории для исследования космических лучей стоит столько, сколько уходит на проведение лишь одного значительного эксперимента на ускорителе. В этих словах, конечно, есть своя сермяжная правда. Академик Зельдович как-то шутил, что ранняя горячая вселенная, в известной мере космические лучи, это отголоски тех далеких бурных времен, это природный ускоритель для бедного человечества. который пока не может на Земле создать такие условия. Исследования космиков, так называют себя те, кто ловит космические лучи, уже не раз давали интереснейшие результаты. В 1964 году в фотоэмульсии, поднятой в стратосферу, было обнаружено событие, в котором родилось сразу около 150 гамма-квантов. Это значит, что энергия, прилетевшая из космоса первичной частицы, равнялась 10 в 6 геф. Анализ этого явления дал много ценного, и ему было присвоено собственное имя «Одинокая звезда Техаса». Регистрировались и другие одиночные события, которым были присвоены экзотические названия Андромеда, Кентавр. Подобное явление указывает на существование в природе сверхтяжелых частиц с массами до 200 гэв. Возможно, однажды так будет обнаружен и легендарный магнитный монополь. Другая ветвь пассивных экспериментов. На удивление, они только не хочут иметь дело с космическими лучами, но прямо-таки стремятся от них всячески избавиться, напрочь исключить их присутствие. К этому обычно стремятся ловцы нейтрину, этих практически неуловимых, вертких частиц, для которых, казалось бы, не существует никаких преград. Они с легкостью способны пронзить земной шар и не взаимодействовать при этом ни с одной из повстречавшихся им на пути частиц. Нейтринные потоки летят к нам из космоса вместе с другими компонентами космических лучей. И на этом фоне зарегистрировать нейтрину, это все равно, что во время оглушительной канонады пытаться услышать звук упавшей на Землю капли дождя. Вот и стремятся нейтринщики избавиться от космического фона. К примеру, они пробуют зарыть детекторы прибора далеко вглубь Земли, чтобы скальные породы, прозрачные для нейтрино отсеяли остальные легко, взаимодействующие с веществами составляющие космических лучей. Возможности реализации нейтринных проектов не раз рассматривались в нашей стране. По решению Научного совета по нейтринной физике при Академии наук СССР, силами Института ядерных исследований озеро Байкал было недавно выбрано местом проведения уникального эксперимента. Озеро Байкал должно стать ловушкой для нейтрину. Учёные планируют создать в глубинах вод Байкала огромный миллионы кубических метров детектора в виде кристаллической решетки, в узлах которой разместятся тысячи детекторов фотоумножителей. Они-то и будут вылавливать нейтрину. Однако не только активные ускорители, но и пассивные эксперименты также обходятся недешево. Поэтому вновь и вновь возникает соблазн ограничиться теорией, скажем, вести эксперименты на ЭВМ. Примерно четверть века назад вокруг ЭВМ кипели страсти, обсуждались вопросы Может ли машина мыслить, не дойдет ли дело до бунта роботов? Любопытно, что споры шли тогда, когда фактических оснований для них, в общем-то, не было. Компьютеры были еще очень примитивными. А ныне, когда обычный калькулятор предлагает сервис куда больше, чем громадная машина тех далеких лет, в шумиху улеглась Споры затихли, но число профессий ОВМ быстро множится. В частности, в последние годы заговорили о приходе новой науки. вычислительной физики. Вот что об этом пишет известный английский физик Хейне. То, что я называю компьютерным экспериментом, имеет, на мой взгляд, чрезвычайное значение. Краеугольным камнем научного подхода является создание в эксперименте управляемой ситуацией, позволяющей сконцентрироваться на одних явлениях и исключить другие. Так, если мы собираемся провести научное исследование процесса коррозии, то мы не выбрасываем за окно Кусок железа, чтобы посмотреть, что с ним будет, но выращиваем монокристалл, тщательно подготовленной поверхностью в ультравысоком вакууме, чтобы избежать всяких неконтролируемых загрязнений. Отсюда всего один шаг до того, чтобы построить кристалл железа на ЭВМ.